знал, что так оно все быть и должно. Понимаете? Я вот думал об этом, думал. И, сдается мне, я с ним знаком. Браун наставил на меня благодушный взгляд. С кем именно, ковбой? Да с этим мужиком, про которого вы толковали. То есть не то чтобы знаком, но я его видел. Отец нетерпеливо прихлопнул ладони по столу. С каким еще мужиком, Майкл? Изъясняйте понятнее. С Акселем Баумом, или, как там его, с Бауэром? С Акселем Бауэром? Вы думаете, что знакомы с ним? Хаббарду не удалось скрыть волнение. Ну, это мог быть и не он. Не без сомнения, произнес я. Да только придумать другое объяснение у меня не получается. Когда вы с ним познакомились? Где? Оба разом, Хаббард и Браун. Я укратко сглотнул. Вот сейчас мне и предстоит либо выиграть, либо проиграть. И я решил, что глядеть в глаза Хаббарда мне будет немного легче. Когда? Точно не помню. С пару недель назад в поезде я ехал в Нью-Йорк, а он сидел напротив. Ну, то есть, наверное, это был он. Он же, я так понимаю, живет где-то на западном побережье. Сколь не противен мне этот жест, я вполне мог бы повторить лекующее «Да, макколе Калкина». Да еще и кулак торжествующий в воздух выбросить. Потому что я видел, ясно видел по выражению, по отсутствию выражения в глазах Хаббарда, что попал в самую точку. Лео поселились здесь, в Принстоне. Я мог встретить его в нью-йоркском поезде. Это не выходило за пределы возможного. Вы хотите сказать, что разговаривали с Акселем Бауэром в поезде, шедшем из Принстона в Нью-Йорк? Нет, вовсе нет». Насколько я помню, мы с ним не обменялись ни словом. Он всю дорогу проспал. Просто, ну, в общем, он говорил. Брови Брауна взлетели вверх. Я понимаю, это смахивает на бред, продолжал я. Но только я слушал его, как зачарованный. Никогда до того не видел человека, разговаривающего во сне. Нас было всего двое. Никто больше рядом не сидел, понимаете? Мне все это показалось клевым. Клевым. Ой, извините, это такой новый жаргон. Мне это показалось потрясным. Я подумала, что, может, смогу как-то использовать услышанное. Я же философией занимаюсь и так далее. Поэтому кое-какие его слова я записал. Я чувствовала, что Хаббарда так и подмывает взглянуть на Брауна, а Браун не хочет, чтобы тот поворачивался к нему и вообще выказывал какие-либо признаки слабости и колебаний. Так вот, возвратившись в тот вечер из университета домой, я попытался разобраться в записанных словах. Их оказалось много. Мартиролог, к примеру. Хотя, возможно, это было просто женское имя. Какая-нибудь Марта Роллок. Еще он сказал Мюнстер. Знаете, как сыр называется? Наци. Гитлер. Только я почти уверен, что Гитлера он называл Адольфом. Не так, как вы, Алоизом. Я запомнил Адольфа, хотя, естественно, точно ничего сказать не могу. Он же спал, понимаете? Да и находились мы в движущемся поезде. Потом еще Пёрлцль. Что-то похожее. Браунау на Инне. Его он назвал несколько раз. Что произошло в Браунау на Верхняя Австрия? Сдается, потому я и решил, что это название города. Он раз за разом повторял этот вопрос. А еще одно слово показалось мне похожим на Шитиль Грубер. Но оно вам явно ничего не говорит. Так что, наверное, я неправильно его записал. И он произнес еще одно имя из упомянутых вами. Кремер. Только он назвал его полностью. Йоган Пауль Кремер. Тут я совершенно уверен. И Аушвиц, и еще Дахау. Вроде бы так но, кажется, и оно для вас ничего не значит. В общем, я выписал все эти слова стубиком и попробовал срудить из них рассказ. Я к тому, что очевидно же было, он немец, старый. Некоторые из названий были английскими, то есть по-настоящему, по-английски-английскими. Кембриджский университет, колледж Святого Матфея, двор боярышника, старушка-привратника, королевский парад и всякое такое. Для меня то они были пустыми звуками, и все же я попытался сочинить про него историю что-то вроде рассказа о давнем беженце времен нацизма. Меня оно по-настоящему захватило. Я несколько дней только об этом старика не думал. Глаза его в них были.